восемь хазадав сопел он сопел и тыкал пальцем стоящих перед ним гимназистов так точно это вот свищ а этот с атлантидас их не кличка такая с другой позванивая шпорами раскачивался откинувшись на спинку стула и крутил черные узки такс такс айда конспирация такс молодые люди семеро стояли перед столом семеро так как сына земского начальника не было Копоть тоски и отчаяния оседала на лица так отлично сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула. Благодарю вас. Ну, скверные мальчишки, что вы можете сказать? Стыд, срам, позор. Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки, мародеры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родители Мне их очень жалко. Иметь таких детей большое горе для родительского сердца. Дрянь. Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители. Да, сейчас дома будут слезы матери, ругань, отодвинутый с грохотом стул отца, может быть, оплюха, стынущий обед. Водовозом будешь, скотина. Пустые дни впереди. И царь иудейский грубо сказал — Не будем касаться родителей, Евенал Богданович. И так тошно. — Молчать! — Вы что, волчьи билет захотели? — Скверный мальчишка! В это время вошел Бинюк. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. — Биндюк! Тяжело двига челюстью, разжевал. Я тоже и винал Я их главный. Ну что ж, можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен. В раздевалке стало меньше на восемь шинелей. Восемь человек побрели по размягшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и биты. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них, это был Бендюк, в классе из окна видели, злобно погрозил кулаком. И в классах всем Кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших. Но в классах сидели гимназисты, а гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы. Перья скрипели и кляксили.